Глава пятая. Один. Милый мой сынок, спешу сообщить тебе неприятнейшие известия. Твоим планам не суждено сбыться. Мистер Н.Б. не покинет поместье в ближайшее время. Дождь размыл дороги. Требуется с почестями похоронить Саманту. Приглашенный доктор Август Морган справляется с лечением Оливии. Всем сердцем волнуюсь о твоем здоровье. Последнюю нашу встречу ты выглядел измоченным. Я на свой страх перелил лекарство доктора. что хранилось в его сумке в стеклянных колбах, в небольшой флакон. Не переживай, он не заметит, я подменил их водой. Это лекарство помогает девочке, поможет и тебе. Я верю, что ты одумаешься и выбросишь эту гибельную идею из своей головы. Еще раз напоминаю, вы не знаете гарпа. Это демон во плоти. Он перебьет твою шайку, только получит приказ. Послушай свой разум. Ты не глупый сын, твоя мать глупой не была. Буду ждать тебя в два часа на нашем месте. Надеюсь, ты придешь попрощаться перед тем, как покинешь это проклятое место. Капитан стоял на второй ступеньке лестницы, ведущей наверх. Он стоял так, чтобы вся банда видела его. В руках его было письмо. Он оглядел комнату, когда дочитал последнюю строку. Планы меняются, господа. Несмотря на болезненное состояние, Эван чувствовал прилив сил. В его голове выстраивался план. следуя которому он давал указания. В ответ команда лишь кивала, а когда речь касалась каждого, лишь утвердительно отвечали. «Да, да капитан, капитан!» «Мы сделаем все сегодня. Проникнем, когда никого не будет. Но отступать мы будем по воде», сказал капитан и посмотрел на Финли. «Твоя задача — обеспечить нас лодкой». «Значит, она будет Кэп!» «На мне семейство Бруксов, включая доктора. В назначенное время их не будет». «Работаем двумя группами. Я, Джо и малыш снаружи. Тогда подготовлю три карабина. Джо кивал. Надеюсь, до этого дела не дойдет». Капитан повернулся к оставшейся тройке. «Особняк ваш. Бурый покажет место». Мано подорвет дверь в тайник, а ты, Финли...» Указательный палец оказался перед его носом. «Прикрываешь. Все свободные, кроме Джо. Задержись. Для тебя есть поручение». Дождь моросил несколько часов. Джо быстрым шагом пересекал улицу, стараясь нырять под навес от дождя. Получалось не очень хорошо. Джо промок насквозь, пару раз неудачно наступив лужу, он набрал полные сапоги, отчего каждый его шаг сопровождался хлюпаньем. При сухой погоде он бы уже, наверное, был на месте, но ему приходилось менять маршрут, встречая на своем пути размытые участки дороги. Пройдя вниз от бара вдоль закрытых лавок, он свернул в незнакомый для себя район. Здесь он вырос, но возвращаться сюда не любил. Стоило городу окрепнуть, как его заполнили цыгане. Их привлекали благосостояние местных жителей и щедрость управленцев. Места им хватало. Кто-то из них устраивал бои в подвалах, кто-то пел и играл на инструментах в пабах. Были среди них и фокусники с магами. К ним была особенно очередь. Каждый чего-то желал. Любви. излечение хвори, узнать будущее, навести порчу. За все платили монетой, но за особые желания была особая цена. Отец Джо, Тимми Бойл, был одним из частых клиентов. Вообще Тимми не особо считал себя отцом Джо. В один из вечеров этот пацан неожиданно появился в их старой семье и уничтожил его устоявшийся мир алкоголя и азартных игр. Стоило мелкому Джо открыть рот и пронзить тишину своим писком, как Тимми хватал пальто и через секунду был на улице. Первый год Сара справлялась сама, иногда добавляя немного виски в молоко, чтобы Джо спал спокойно, пока она резвится с Тими. Потом их отношениям пришел конец. Сара заменила себя своей престарелой бабкой и слиняла из города с караваном музыкантов. Тимми подмену заметил, но его все устраивало, теперь никто его не пилил, заставки и игры. Для Джо прабабушка не стала любимой, наоборот, он избегал ее по вечерам, когда под светом масляной лампы она выглядела, как оживший труп, Пахло от нее также. Когда отец ночевал дома, Джо приходилось спать на одной кровати с прабабушкой, боясь, что она среди ночи накроет его своим мешковатым телом, и он умрет. Возможно, она его любила, насколько могла. Каждый раз, играя на улице, он видел в окне ее бледное лицо, дома его ждал обед. А перед сном она обязательно рассказывала ему сказку. Иногда ему везло, и в сказке никто не умирал. Но в основном эти сказки были поучительными, и героя мальчика, поступившего неправильно, ждала смерть. Когда Джо исполнилось пять лет, прабабушке не стало. Он видел, как она умирает, но ничего сделать не мог. В тот день отца дома не было. Джо уже лег на его кровать и собрался заснуть, когда в дверном проеме показалась прабабушка. Она сделала пару шагов и остановилась посреди комнаты. Джо показалось, что она крякнула и рухнула на пол. Смерть пришла не сразу, медленно подкрадываясь к ней из тени. Она лежала и смотрела на Джо, иногда что-то мыча, наверное, прося его помощи. Но что он мог сделать? Она весила в разы больше того, что он мог поднять. К утру она все еще была жива. В голове Джо была мысль выбежать на улицу и позвать на помощь, но страх не давал ему пошевелиться. К вечеру она умерла, так и не закрыв глаза. Позже пришел отец и молча забрал Джо, они стали жить на улице. Дом забрали за долги, как и все имущество. К тому моменту Тими был должен всему городу. Каждого, кто просил вернуть долг, он называл жадным и бездушным человеком. В своих грезах он верил, что в один момент все изменится, что-то произойдет само по себе, и он станет неприлично богатым. Тогда он, воплощение успеха, пренебрежительно кинет монеты к их порогам и плюнет сверху за то, что они в него не верили. Бездумная уверенность в своей особенности заставляла слепо ждать чуда, и оно было дальше по этой улице, за красной дверью из ясеня. Одна цыганская ведьма обещала ему все, о чем он мечтает, надо было лишь купить настойку. Именно благодаря этому зелью семья Кимбл и разбогатела. Сухие пальцы сжимали флакон с розоватой жидкостью. «Сколько я должен заплатить за нее?» Ведьма достала из-под прилавка пыльные весы и поставила перед собой. «Я возьму золото». На одну из чаш весов она положила груз. «Золото должно перевесить этот камень, в ином случае зелье тебе не видать». «Когда я разбогатею, я верну вдвойне». «Твоим словам не верят даже крыса этого города». «Я могу отработать его». «Ты плохой работник, Тимми Бойл, и плохой человек!» Ведьма посмотрела на него, а потом на Джо. «Кто этот мальчик?» «Это моя надежда и опора!» Он смекнул, к чему она клонит. О таком обмене он слыхал. «Мой любимый сынок Джереми!» Цыганка прищурила глаз и посмотрела на Тими, а затем снова на Джо. Она подошла к нему ближе, посмотрела зубы и уши, пощупала мышцы и промежность, затем вернулась за прилавок. «Этот пацан отработает твой долг за настойку». «По рукам», — не скрывая радости, ответил Тими. Так раз на двери должна была быть в конце улицы, Джо благодарил судьбу, что идти туда нужды не было. Пройдя несколько домов, он остановился у знакомой лужайки. Его старый дом выглядел так же. На мгновение в окне второго этажа он увидел лицо прабабушки, она смотрела на него и не моргала. Прежние чувства и эмоции вперемешку с детским страхом вернулись. Этот дом и улица погрузили его в прошлое, заставив забыть о дожде, о мокрой одежде, о том, ради чего он пришел в этот проклятый район. Лицо исчезло, стоило ему отвести взгляд. След за лицом пропала магия места, и дом вновь стал обычным. Таким же, как и те, что встречались ранее. Джо еще раз осмотрел окна, проверил кольт в кобуре и отправился дальше. Вскоре он уже стоял перед домом с дубовой дверью. Посетители стали настолько частым делом в этом месте, что дверь была не заперта. Баро пригласил его внутрь и сам проводил в маленькую комнату, кабинет, где он обычно принимал посетителей. Джо сел за стол на то же место, что и инспектор сутки назад, и выложил оружие долом на баро. Тот сел напротив и сложив кистью замок, подпёр ими свой подбородок. Вы желаете чай, мистер Бойл? «Джо, никак иначе. Мы знакомы?» «Я вас знаю гораздо лучше, чем вы думаете. Но перейдем к делу. Чем могу быть полезен?» «У нас к вам деловое предложение». «Удивительно. И что ваша шайка может предложить?» «Мы планируем вскрыть тайник семьи Кимбл. гордо сказал Джо. «Говорят, там достаточно вещичек». «Зачем мне хлам, когда у меня целый город?» «Город вам не принадлежит». Джо положил руку на револьвер. «Но в хранилище есть сокровища, которые точно сделают его вашим. По крайней мере, выберите себе дом получше». «Я уже присмотрел новое место. Что вы хотите от меня?» «Избавьтесь от доктора». Дверь в комнату плавно открылась, но никого за ней не было. Лишь шаркающие звуки доносились из коридора. Будто старая тучная женщина медленно ползла в сторону дверного проема, скуля и прося о помощи. Джо так явно видел эту картину, что пришлось несколько раз тряхнуть головой, прежде чем она исчезла. «Ты вырос настоящего мужчину с тех пор, как я видел тебя в последний раз», — голос Баро мягко касался его слуха. Джо отвернулся от двери. О, «Простите». У двери раздался топот. В комнату вбежал маленький забавный человек, неся над головой поднос с чайником и приборами на две персоны. Он бежал неуклюже, то и дело расплескивая чай. С грохотом он поставил поднос на стол и посмотрел на Баро преданным щенячьим взглядом. Баро ответил ему улыбкой. Затем человек так же нелепо, перепрыгивая с одной ноги на другую, покинул комнату. — Что за тварь? Джо скривился от вида маленького прислужника. — Сахар? Бару расставил чашки и разлил напиток. — Я предпочитаю не больше одной ложки. Пить чай желания не было. Хотелось поскорее покинуть это место. Не только дом, но и улицу, навивающую тоску. Какой момент он так размяг, что не мог оборвать собеседника на фразе и оставить его в одиночестве. Неужели старые разваленные дома и призраки этих мест вытянули из него все силы? Стоило собраться. Джо посмотрел на баро. Тот сидел неподвижно. только его правая рука мешала чай. Маленькая серебряная ложечка мерно вращала чай в кружке, каждый раз задевая стенку со звонким звуком. «Если вы согласны, я пойду», — сказал Джо и убрал револьвер в кобуру. «Я помогу, но сперва выпей чаю со мной». «Мне еще нужно подготовиться к делу». Ноги Джо были готовы поднять тело и унести его, но взгляд был прикован к Баро. «Выпей чаю, иначе сделки не будет». Баро продолжал мешать чай. Джо подозревал, что в чай что-то подмешали, и если он его выпьет, то будет, как и все, бегать за Баро со слюнями до пупа. Однако он мог успеть опустошить желудок на улице сразу после того, как покинет это место. С другой стороны, в чем смысл его травить? Джо не понимал, но сомнения никак не покидали голову. «Поверь, Джо». «Мне не нужно ничего мешать в чай, чтобы залезть тебе в голову». Баро звучал глухо, так будто был за стеклом. «Что?» Звон кружки влетел в ухо Джо и рикошетом плясал внутри черепной коробки, множясь на похожие звуки. С каждой новой секундой звон в голове нарастал. Звенело так, что заглушило все. Джо видел, что рот Баро открывается, но голоса его не слышал. «Что?» Закричал Джо, но собственный голос превратился в далекий писк. Джо потянулся рукой к кобуре, однако револьвера там не оказалось. Рядом с ним стоял Велес, держа его пистолет за дуло. Джо хотел было его схватить, но рука слишком поздно среагировала и поймала уже пустоту. Велес стоял уже позади Баро, протягивая тому револьвер. Баро аккуратно его взял, проверил барабан и наличие патронов. Затем навел дуло на Джо и выстрелил. вспышка яркого света ударила джо в глаза, а чего тут зажмурился боли он не почувствовал лишь легкое касание лба от которого утих звон с опаской джо открыл сперва один глаз, а когда увидел где находится открыл второй перед ним был Баро, который коснулся пальцем его головы джо посмотрел на кобуру револьвер был на месте помимо них в комнате больше никого не было погляди джереми А «Мне не нужен чай для моих фокусов». Бару улыбался. «Что это было?» «Всего лишь игра твоего воображения». Бару усмехнулся. «Выпьешь чай?»